Гюнтер г р а с п о д местным наркозом». Роман, перевод с немецкого апта. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2004 год. Гюнтер г р а с Лауреат Нобелевской премии. Автор знаменитых романов и повестей. «Жестяной барабан», «Собачья жизнь», «Из дневника улитки», «Рождение из головы» и других. Писательскую манеру Грасса отличают гротеск, пародийность и притчевость. Подместным наркозом можно назвать повестью-воспоминанием. Жизнь целого поколения проходит перед глазами героя, сидящего в кресле д а н т и с т а Часть первая. Это я р а с с к а з ы в а л своему зубному врачу. С набитым ватой ртом напротив экрана, который так же беззвучно, как я, рассказывал рекламное объявление. «Спрей для волос. к о м п а н и и Вюстенрот. Ваше белье будет белее белого». Ах, и морозильник, где, расположившись между телячьими почками и молоком, пускала пузыри текста моя невеста. «Не лезь в это, не лезь!» «Святая Аполлония, заступись за меня!» «Своим ученицам и ученикам я сказал, попытайтесь быть снисходительными. Мне нужно к зубному. Дело может затянуться. Временное, значит, помилование». Смешки. Умеренное проявление непочтительности. Шербаум показал странную осведомленность. «Глубоко уважаемый господин Штаруш, а ваше выстраданное решение побуждает нас, ваших исполненных сочувствий учеников», напомнить вам о мученичестве святой Аполлонии. В 250 году в п р а в л е н и е императора Деция эта славная девушка была сожжена в Александрии. Поскольку перед тем эта банда вырвала у нее клещами все зубы, она считается покровительницей всех страдающих зубной болью, а также, что несправедливо, и д а н т и с т о в На фресках в Милане и Сполето, на сводах шведских церквей, а также и В Штерцинге, Гмюнде и Любеке она изображена с коренным зубом в щипцах. Желаем приятного времяпрепровождения и благочестивой покорности судьбе. Мы, ваш 12-й А, будем молить святую Аполлонию о заступничестве. Класс пробормотал благословение. Я поблагодарил за более или менее остроумный вздор. Вера Леванд тут же потребовала от меня компенсации моего голоса за то, чтобы учредить у велосипедного сарая место для курения, чего уже не один месяц добивались ученики. Ведь вы же не можете хотеть, чтобы мы без присмотра дымили в сортире. Я пообещал классу, что на ближайшем совещании перед родительским комитетом выскажусь за ограниченное... определенным временем, разрешение курить. При условии, что Шербаум согласится стать главным редактором ученической газеты, если ему это предложит комитет солидарной ответственности учеников. Простите за сравнение. Над моими зубами и над вашей газетенкой надо поработать. Но Шербаум это отвел. Пока солидарная ответственность учеников не превратится в их самоуправление, я... Палец а палец не ударю. Идиотизм реформировать нельзя. Или вы, может быть, верите в реформированный идиотизм? Ну вот видите. А насчет этой святой, между прочим, все верно. Можете заглянуть в церковный календарь. Святая Аполлония, заступись за меня. Ибо однократный призыв у мучеников в счет не идет.